Придите, поклонимся цареве нашему Богу, придите, поклонимся, и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся, и преподем самому Христу цареве и Богу нашему. Внемлите люди мои закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю Ганане изперва, елико слышахом и познахом я, И отцы наши поведаша нам, не утаишеся отчатых в рот ин возвещающе хвалы Господней и силы Его и чудеса Его, я же сотвори, и воздвиже съ свидением в Иакове и закон положи во Израиле, великозаповеда отцем нашим сказать и я сыновом своим, яко познает род ин сынови родящиеся, и восстанут, и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, И не забудут дел Божиих и заповедей Его взыщут, да не будут як уже отцы их рот строптив и прегорьчавая род еже не исправи сердце своего и не увери с Богом духа своего Сынови Ефрем ли и стреляющие луки возвратишися в день брани не сохраниша завета Божия и в законе Его не восхотеша ходить И забыше благодеяние его и чудеса его, я же покажа им предации их. Я же сотвори чудеса в земле на поле невося, разверзи море и провети их, представи воды яко мех, и настави я облаком в одни, и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне и напои их яко в бездне мнозе, и свети воду из камня и не сведе реки воды и приложиша еще согрешати ему прегорчиша вышнягов безводней и искусиша бога в сердцах своих воспросите браш на душам своим и клеветаша на бога и реша и да возможет бог уготовить и трапезу в пустыне понеже по разокамени потекоша воды и потоцы наводнишася и да и хлеб може дати или уготовать и трапезу людям своим сигу ради слыша господи презре и огнь возгореся во якове и гнев взведен на израиля Яку невера ваша богави не жел по на спасение его и заповеда облаком свыше и двери небесє отверзе я дожди им манну ясти и хлеб небесный даде им хлеб ангельский едет человек брашно посла им до сытости воздвижь юг с небесе, и наведи силою своею ливва и одожди наняко прах плоти и яко песок морские птицы пернаты и на подоше стана их окрест жилищих, и я дошей насытишеся зело и желание их принесе им не лишишеся от желания своего еще сущего у устех их и гнев Божий взыди на и убь множеше их и избранным израилевым запят, во всех сих согрешише еще и невероваша чудесем его и исчезоша в все эти дни их и лето их с отчанием, всегда убиваше я тогда взыскаху его, него и обращахуся и утреннего хвал к Богу и помянуше яко Бог помощник им есть и Бог вышний избавителем есть И возлюбише его усты своими языком своим солгаше ему сердце же их небе праву с ним Не же уверившися в завете его той же есть щедр и очистит грехи их и не растлит, и умножит отвратите ярость свою и не разжет всего гнева своего и помянуя ко коплоть суть дух ходяй, и не обращайся коль крат и прегорчише его в пустыне прогневаше его в земли безводней, и обратишеся и искусиша Бога и святого Израилева раздражиша и не помянуша руки его в день вон же избавия из руки оскорбляющего як уже положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле то и приложив кровь реки их и источники их яко куда не пьют послана непеси мухи и поедоша я и жабы и растлия и додерже плоды их И труды их пругом, уби градом винограды их, и черничье их сланою, и предате граду скоты их, и имене их огню, послана гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание ангела лютыми, Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякой первородной в земле Египетской, начаток всякого труда их селений хамовых, и воздвижь ко овцы люди своя, и возведи я яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшеся и враги их покры кры море, и введи ея в гору святыни своя, в гору сию её же стяжа десницы его. И изгна от лица их языки и по жребию دیں им землю ужем жребодаяния и вселив в селениях их колено израилева искусиша и прегорчиша боговышняго и, и свидение его не сохраниша и отвратишеся и отвергошеся, отвергошася уже и отцы их превратишеся в луг развращен и прогневаша его в холмах своих и воистукамных своих раздражиша его Слыша боги презре и уничтожи зело Израиля и трину скинью селомскую селение еже вселитеся в человецах и предате в плен крепость их, и доброто их в руки врагов и сотворива оружие люди своя и достояние своя презре юноши их поеде огнь и девы их не осетованы быша священницы их мечем подоша и вдовицы их не оплаканы будут И восстай яко спя Господь яко силене от вина и породи в раки своя вспять поношение вечное даде им И отрину селения Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору сиюню юже возлюби и созда яко единорога святилище свое на земле основа и в век и избра давида раба своего и восприять его от статутовчих И доились паят его пастиа раба своего и Израиля достояние свое и упосея в незлоби сердца своего и в вразумих руку своею наставил я есть слава отцу и сыну и святому духу Господи Боже, помилуй, Господи ныне присно и во веки веков. Аминь. Боже, придошь языцы в достояние твое, осквернишь храм святый твой, положишь Иерусалим яко овощное хранилище, положишь о трупы раб твоих брашно птицам небесным. Лоте преподобных твоих зверем земным, пролияша кровь их яко воду окрест Иерусалима и небе ей, в ихом поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневавшийся до конца, разжжётся яко огнь рвение твоё, пролей гнев твой на языки не знающие тебе и на царствие я же имени твоего не призваша. Яко пая доша якова и место его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых скоро допредворят да нас щедротй Твое, Господи яко обнищахом село помози нам Боже спасителю наш слава ради имени твоего Господи избавины и чисти грехи наши имени ради твоего да никогда рекут языцы где есть Бог их И да во языцах предачимо нашему отмщение крови раб твоих пролития, давните притя вздыхания окованных, по величию мышцы твоей Я снабди сына умершлых, воздашь соседам нашим седмирицей в недра их поношение их, им же поносится, Господи. Мы же люди твои и овцы пажити твоя, исповемыся тебе, Боже, вовек. В рот и рот возвестихом хвалу твою посый Израиля вонми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимех, явися пред Ефремом и Вениамином, и Манасеем воздвигни силу твою, и прийти воеже спасти нас. Боже, обрати и просвети лице твое, и спасемся. Господи Божий сил, доколе гневайся на молитву раб твоих, напитайши нас хлебом слезным, и напоиши нас слезами в меру. Положилось и нас в пререкание соседом нашим, и врази наши подражднишаны. Господи Божий сил, обратины и просвети лице твое, и спасемся. Виноград из Египта принеслы си, изгнал еси языки и насадили си. Подисотворились и пред ним, и насадили си коренье его, и исполни землю по кригоры сень его, и ветви его кедры Божия простре розги его до моря и даже до рек отрасли его в скуи не сложились, а плод его и обымают и все мимоходящие путем. А запах и вепрет от дубравы и уединенной дивы паяде и, Боже сил, обратися обо и презрис небесей вишь, и посети виноград сей, и соверши и его же насади десница твоя, и на сыны человеческого. Его же укрепил и себе, Позже на гнем и раскопан от запрещения лица твоего погибнут, Да будет рука твоя на муже десятице твоя и на сыны человеческого. Его же укрепилось и себе, и не отступим от тебе оживишины и имя твое призовем. Господи Божий сил обратины и просвети лице твое и спасемся. Радуйтесь Богу помощнику нашему воскликните Богу Иаковлю. примите псалом и дадите тем пан псалтирь красен с гуслями вострубите в новомесячии трубою во благознаменитый день праздника вашего яко повеление Израилеве есть и судьба Богу Иаковлю. Яковлю сведения во Иосифе положие в некогда изыти ему от земли египетския Языка его же не ведеше, услыша, От отят от бремени хребет его, руцы его в каши по работастие, в скорби призвал си, И избавихся, услышахся в тайне бурные, искусих те на воде прирекания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушайши меня, не будет тебе бог нов, неже поклонишеся богу чуждemu. Аз боясем Господь, Бог твой Изведы тебя от земли египетской. Расшири уста твоя и исполню я, и не послушаша люди мои гласа моего, и Израиль не невнятми, и отпусти их я по начинании сердцем их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали меня, Израиль аще бы в пути моя ходил, не от оба враги его смирил бы их. И на наскорбляюще их возложил бы руку мою, Врази, Господь не солгаша ему, и будет время их в век, и напита их оту пшенично, и от камени меду насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И Блицная, и веков, аминь. Аллилуйя, любиое слово тебе Божье. Аллилуйя, люблю я слово тебе Божье. Голуби голубилуй и ныне и присно и во веки веков аминь Бог став сонми богов посреде же Боги рассудит доколе судите неправду и лица грешников приемлете судите сиру и убогу Смиренное нище оправдайте, измите нище и убого, из руки грешничи избавите его. Не познаша, неже уразумеша, во тьме ходят, да подвижутся вся основания земли, а Бози босиесть и сыны вышняго все. Вы же яко человецы умираете, и яко единут князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцех. Боже, кто подобится тебе? Не премилчи, не же украти, Боже, яко се вразит твой вошумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, На люди твоя лукавного воше волею, и совещашано святыя твоя, реша придите и потребим я от язык и не поменяется имя Израилева к тому яко совещаща шее в пупе, Натя тя завет завещаща селение идумейское и исмаилите мафягарение девал и амон и амалик и на племенницы живущие в тире ибо и ассур прииди с ними быше в заступление сыновом лотовым сотворим яко мадиамо и сесарие Яко явіму в потоце кисове, потребишеся в аендоре, биша яко гной земны, положи князі их, яко арива і зіва і зіве і салмана всі их и Жереша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи яко колу, яко трос пред лицем ветра. Яко огонь пополяет дубравы, яко пламень пожигает горы, так и я бури твоею и гневом твоим я. исполни лица их бесчестие, и взыщут имени твоего, Господи, да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут, и до да познают яко имя тебе, Господь, ты един Вышний по всей земли. Коль возлюблен население твоего, Господи сил, Желает и искончавается душа моя во дворы Господни, сердце моё и плоть моя возрадоватся обозе живе, ибо птица обретя себе храмину, и горлица гнездо себе, и же положит птенцы своя, Алтари твои, Господи сил царю мой и Боже мой, блажен не живущий в дому твоем, в веки веков восхвалятся. Блажен муж, ему же есть заступление его у тебе. Восхождение в сердце своем положи, во едоль плачевную вместо еже положи, ибо благословение да закона пойдут от силы в силу явиться Бог богов в Сионе. Господи Боже, сил, услыши молитву мою, внуши, Боже, Иаковль, защитнице наш, висть, Божий и на лице Христа твоего. Яко лучший день един во дворах твоих паче почетися. Из волейх в дому Бога моего, паче не же житиями в селениях яку милость Яко милости любит Господь, Бог благодать и славу даст. Господь не лишит благих хотящих не злобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповаяй на Тя. Благоворило се Господе землю твою Возвратилась и плен Яковль, и, и беззаконие людей твоих. Покрылись все грехи их, укротился весь гнев твой, возвратился весь от гнева ярости твоя. Возврати нас Боже спасений наших и отврати ярость твою от нас. Егда вовеки прогневавшися ны, или простреши гнев твой от рода в род, Боже, ты обращься, оживишины и люди твои возвеселятся у тебе. Яви нам, Господи, милость твою и спасение твоё, даждь нам услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к нему. Обачи близ боящихся его спасения его, вселите славу в землю нашу, милостию и стено срётесь, оправдой и миром благозастася. Истина от земли воссия, и правда с небесе прииниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред ним предыдет, и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Иисусе, мы тебе благодарим. Аллилуйя, моё слово тебе Божье. Аллилуйя, аллилуйя, моё тебе Божье. Моё аллилуйя, моё слово тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже.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 Если зорче узрит хонью вопину, брожу дойти Господи, новици разговори мои поими может без мои прощение и спасти Его Слово свой сыновье святого дух мы Ты здесь есть осторож, не донес страны. Но твой могут тронуть Христе Боже, я во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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Басия в сердцах наших человеколюбче, Господи, твоего нетленный свет, и мысленное наше отверзи очи евангельских твоих проповеданий разумение. Вложи в нас и блаженных твоих заповедей страх, до да плотские похоти все поправше духовное жительство пройдем вся яже ко благоугодлению твоему и мудроству ища идеюще ты бы просвещение души телес наших Христе Боже и тебе славу с собезначальным твоим отцем и всесвятым и благим и животворящим твоим духом ныне и присно и во веки веков аминь